Послесловие. Дорогой читатель, очень признателен, что ты дочитал мой роман, а также вдвойне буду рад, если история, поведанная мной на этих страницах, пришлась тебе по душе. Я старался. Особую благодарность хотел бы выразить Елене Беловой, которая проделала большую работу над обложкой. До новых встреч! Ганджалян Размик Самвелович В оформлении обложки использована фотография со stock.adobe.com по лицензии SS0